Глава тридцатая. Пари. Легкий ночной ветерок лениво пробежал через маленький городок Ионарот и стих. Ран сидел на каменном парапете низкого широкого моста в центре городка. Он счел бы ветерок жарким, однако после горнила пустыни его вряд ли можно было назвать таким. Скорее теплым для ночной поры, но не настолько, чтобы Ран расстегнул красную куртку. Речка под мостом и в лучшие-то времена не была широкой, а теперь и вовсе уменьшилась до половины своей обычной ширины. Однако Ран с удовольствием наблюдал, как поток неспешно несет воду на север, как на темной мерцающей глади играют отбрасываемые бегущими по небу облаками лунные тени. Вообще-то именно поэтому он сидел тут ночью, чтобы полюбоваться немного бегущим потоком. Своих малых стражей он уже выставил, окружив ими аильский лагерь, который, в свою очередь, сам кольцом опоясал городок. А мимо выставленных аильцами дозорных не пролетит незамеченным и воробей. Вполне можно потратить часок, наслаждаясь созерцанием реки, а потом Рант, успокоенный ее течением, вернется к своим делам. Наверняка эта ночь лучше той, когда ему пришлось приказать Морейн уйти. Иначе он не смог бы позаниматься со Смодианом. Она даже принесла ему ужин, и пока он ел, все говорила и говорила, словно хотела втиснуть ему в голову все, что знала сама, словно желала успеть рассказать ему обо всем до того, как они достигнут столицы Каириена. Он не выдержал бы ее мольбы. Она и в самом деле умоляла его разрешить ей остаться. Так случилось предыдущей ночью. Для такой женщины, как Морейн, подобное поведение столь неестественно, что он согласился, просто чтобы прекратить ее упрашивание. Очень может быть, поэтому-то Морейн так и поступила. Куда лучше провести час, слушая тихое мелодичное журчание реки. Если Ранда улыбнется удача, Морейн махнет рукой на свои наставления и не станет сегодня приставать к нему. Воду под мостом и траву на обоих берегах разделяли полосы высохшей и потрескавшейся глины в 8-9 шагов шириной. Ранд вгляделся в облака, набегавшие на луну. Из этих облаков можно попробовать вызвать дождь. Оба городских фонтана пересохли, большая часть колодцев засорена так, что и не вычистить, а в трети оставшихся лежат пыль и песок. Хотя попробовать — верное слово. Однажды Ран сумел вызвать дождь. Вся загвоздка в том, чтобы вспомнить, как ему это удалось. Если он вспомнит, то не обрушит с неба ливень, грозящий обернуться наводнением, и на этот раз не поднимется буря, с легкостью переламывающая деревья. Осмодиан помочь бессилен. По-видимому, он вообще мало что знает о погоде. На каждый прием, которому Асмодиан научил Ранда, обязательно отыскивалось два других, которые юноши оказывались не по зубам. Неудачи Ранда заставляли Асмодиана горестно вскидывать руки либо нервно облизывать губы и отделываться обещаниями. Когда-то полагал, что отрекшимся ведомо все, что они чуть ли не всемогущи. Но коли остальные похожи на Асмодиана, то у них есть и слабые места, И пробелы в знаниях. На деле могло быть и так, что Ранд кое о чем знал уже поболее их. Если не всех, то по крайней мере некоторых. Задача в том, чтобы понять, кого именно. Семерак была почти столь же беспомощна в управлении погодой, как и Асмодиан. Ранда пробрала дрожь, словно ночь сделалась такой же, как в трехкратной земле. И этого Асмодиан не говорил ему никогда. Нет, лучше слушать плеск воды и ни о чем не думать. Если вообще хочет сегодня ночью уснуть. К Ранду приблизилась Сулин и оперлась о парапет. Шуфа ее лежала на плечах, открывая короткие седые волосы. Сухощавая дева была вооружена как для битвы. Лук и стрелы, копья, нож и щит. Сегодня ночью она возглавляла охрану Ранда. Еще две дюжины фарда Райзмай — Непринужденно сидели на корточках на мосту шагах в десяти поодаль. «Странная ночь», — произнесла Сулин. «Мы играли, и вдруг каждая стала выбрасывать одни шестерки». «Прошу прощения», — не подумав, ляпнул Ранд. И Сулин кинула на него странный взгляд. Конечно же, она ничего не поняла. Он не распространялся об этом. «Рябь, что он вызвал, будучи тавереным» расходилось самым причудливым, непредсказуемым образом. Узнай об этом аильце, даже им захотелось бы держаться от него подальше, милях эдак в десяти, не меньше. Сегодня под тремя каменными псами разверзлась земля, и они свалились в змеиное логово. Но все укусы, а их было несколько дюжин, пришлись в одежду. Ран знал это из-за него. Из-за него почти невероятное стало возможным. Сёдельник Талнетин выжил в Таенской бойне, а потом споткнулся в самый полдень о камень и, упав на ровную поросшую мягкой травой землю, сломал себе шею. Ранд опасался, что и в этом случае он всему виной. С другой стороны, бэйл и Джеран, пока Ранд на ходу перекусывал с ними днем сушеным мясом, договорились положить конец многолетней кровной вражде своих кланов Шаарат и Гошиен. Они по-прежнему недолюбливали друг друга и как будто не совсем понимали, что сделали. Но все было чин-чином. Произнесены торжественные клятвы, даны водные обеты. Один вождь держал свою чашу так, чтобы из нее пил второй. А для Аил водный обет сильнее любой другой клятвы. Сменится не одно поколение, прежде чем Шаарат и Гошиен осмелятся на набег, чтобы увести друг у друга овец, хоз, хоз коров Ранд задумался, не послужат ли эти случайные воздействия к его выгоде. Может, дело к этому и подошло? Что еще случилось сегодня такого, что можно приписать воздействию Таверина? Ранд не знал. Он никогда не расспрашивал из с большой охотой ни о чем подобном не слышал бы. Бейлы и Джераны лишь отчасти примерят Ранда со смертью Талов-Нетинов. «Что-то я несколько дней не видел ни Энайлы, ни Аделин», — заметил Ранд. «Лучше перевести разговор хотя бы и на эту тему. Ничем не хуже и не лучше прочих. К тому же эта парочка, казалось, особо ревностно стремилась охранять его». «Они что, захворали?» Пожалуй, взгляд, который бросила на юношу Сулин, стал еще более озадаченным. «Они вернутся, когда усвоят, что им было довольно в куклы играть, Рандалтор». Он открыл было рот и вновь закрыл его. Пусть аильцы люди необычные, и по урокам авиенды они представлялись крайне странным народом, однако это уже просто нелепо. Все границы переходят. Ладно, скажи им, что они взрослые женщины и должны себя вести соответственно. Даже в лунном свете он назвал бы улыбку Сулин довольный. Да будет так, как угодно Каракарну. Интересно. Что Сулин хотела этим сказать? Она окинула Ранда мимолетным взглядом, задумчиво пожевала губами и промолвила. «Сегодня вечером ты еще не ел. Еды для всех пока вдоволь, и если ты намерен голодать, то этим никому не набьешь живота. Если ты не будешь есть, люди встревожатся. Уж не захворал ли ты? А так оно и будет». Ранда тихонько с хриплым присвистом рассмеялся. В одну минуту Каракарн, а в следующую... Если он исходит за едой, то, скорее всего, Сулин погонит кого-нибудь за ужином для него. А потом еще и накормить попытается. Хорошо, я поем. Морейн уже, должно быть, спать легла. На сей раз озадаченный взгляд Аилки доставил Ранду маленькую радость. Он умудрился-таки сказать нечто такое, чего она не поняла. Когда Ранд спрыгнул с парапета, до его слуха донесся цокот копыт, помощенный камнем улицы. Кто-то шагом ехал к мосту. Все девы мгновенно вскочили на ноги, закрыв лица вуалями и взяв луки на изготовку. Рука Ранда непроизвольно двинулась к поясу, но меча там не было. Аильцы и без того чувствовали себя неловко, когда на марше Ранд вез у своего седла такую непривычную для них вещь поэтому он не видел необходимости еще больше оскорблять их обычаи, нася меч у пояса. Кроме того, лошадей немного, и они идут шагом. Вскоре появились всадники, окруженные эскортом из 50 аильцев. Верховых насчитывалось не больше 20, и они с унылым видом тяжело сидели в седлах. На большинстве всадников были шлемы с кованым околышем и керасы, под которыми виднелись тайрынские куртки с пышными полосатыми рукавами. Двое едущих впереди были в богато украшенных позолотой панцирях, над забралами шлемов покачивались большие белые плюмажи, а в прорезях рукавов блестели в лунном свете атласные вставки. С воинов в хвосте процессии были ниже тайренцев и не столь крупного сложения. В темных куртках и шлемах, походивших на колокола, с вырезом для лица. У двоих из них за спиной крепились на коротких древках маленькие флажки, называемые кон. Такими флажками у коэриенцев пользовались в бою офицеры, чтобы отличаться от простых солдат, а также личные вассалы какого-нибудь могущественного лорда. Заметив ранда, теренцы с плюмажами на шлемах ошеломленно уставились на него, изумленно переглянулись потом слезли с лошадей и опустились перед ним на колени, зажав шлемы подмышкой. Они оказались молоды, немногим старше Ранда, оба с темными подстриженными бородками, остроконечными по моде знати тира. На их латах виднелись вмятины, позолота местами была обита, они уже успели скрестить мечи с врагом. На окружающих аилок ни один и головы не повернул, лишь изредка бросали взгляд искоса, Словно, если не обращать надев Дев внимание, те пропадут. Девы опустили вуали, хотя с виду без колебаний готовы были проткнуть стоящих на коленях мужчин копьем или пронзить стрелой. К тайренцам подошел Руарк и встал позади них. Сопровождал вождя сероглазый аилиц помоложе и чуть выше его. Манген принадлежал к Джендот Таордат и был в числе тех, кто отправился к Тирской Твердыне. Джэндо и задержали всадников. «Милорд-дракон!» — вымолвил пухлый, разовощекий юный лорд. «Сгори моя душа! Но неужели они держат вас в плену?» Его спутник, которому, несмотря на щегольскую бородку, придавали простецкий облик фермера от топыренной уши и нос картошкой, то и дело нервно смахивал падающие на лоб волосы. «Они сказали, что ведут нас к какому-то там рассветному человеку, к каракарну». Что-то такое насчет вождей, если я еще помню, чему меня наставник учил. О, простите меня, милорд-дракон. Я Эдорион из дома Силорна, а это Истин из дома Андиама. Я тот, кто пришел с рассветом, — негромко сказал Ранд. И Каракарн. Теперь он узнал их. Молодые лорды, которые, пока он был в Твердыне, все время бражничали, играли в карты, да за женщинами ухлестывали. У истина, от слов Ранда, глаза чуть на лоб не полезли. Эдерион же несколько секунд не меньше выглядел потрясенным, потом медленно кивнул. Словно его вдруг осенило, и он уловил скрытый прежде смысл. «Встаньте!» «Кто ваши каэренские спутники?» Интересно поглядеть на коренцев, которые не кинулись во все лопатки от Шайдо, да и от любого Аильца. Но что касаемо этого... Раз они прибыли вместе с Эдарионом и Истином, то могут стать первыми его сторонниками, которых он встретил в этой стране. Если, конечно, отцы этих двух благородных тирских отпрысков выполнили его приказы. «Пусть подойдут!» Поднимаясь, Истин удивленно заморгал. Эдарион же лишь чуть замешкался и, обернувшись, крикнул. «Мерисин! Дорикайн! Сюда!» Все равно, что псов окликнул. Флажки коренцев качнулись. Они медленно спешились. «Милор Дракон!» Истин замялся, облизывая губы, словно от жажды. «Вы послали Аил против кориэна? Значит, они напали на столицу?» Рарк кивнул. А Мангин сказал. «Если верить им, кориэн еще держится. Или еще держался три дня назад». Не приходилось сомневаться, что, по его мнению, город давно пал. И менее всего Мангина волновала судьба столицы древоубийц. «Я их не посылал, Истин», — сказал Ранд, когда к тирским лордам присоединились два Каэриенца. Они опустились на колени, сняли шлемы. Это оказались молодые люди одного возраста с Содарионом и Истином. Волосы их были обриты на макушке и висках до ушей. Темные глаза настороженно сверкали. На столицу напали мои враги, Шайдо. Я хочу спасти Кэриэн, если его еще можно спасти. Ранду опять пришлось велеть встать, на сей раз кэриэнцам. С аильцами он успел позабыть об обычаях по эту сторону хребтомира. Обыкновений кланяться налево-направо, да то и дело на колени бухаться. Ему пришлось также попросить представить их... Но кориенцы назвались сами. Лейтенант лорд Мересин из дома Даганрет. Его кон был испещрен вертикальными волнистыми линиями красного и белого цветов. И лейтенант лорд Дарикайн из дома Анналин. Кон которого целиком покрывали красные и черные квадратики. Странно, что они оказались лордами. Хотя лорды в Корее не возглавляли войска и командовали сайлдатами, Они не брили себе головы и не поступали на военную службу. Или так было раньше? Ныне, по-видимому, многое изменилось. «Милор Дракон!» Мерисин чуть запнулся на этих словах. И он, и Дарикайн были светлокожими, стройными, с узкими лицами и длинными носами. Но Мерисин казался немного массивнее товарища. И, судя по виду, за последнее время они изрядно голодали Мересин торопливо, будто боясь, что его прервут, заговорил. милорд Дракон, Кориэн продержится. Еще несколько дней, наверное. Десять или двенадцать. Но если вы хотите спасти город, нужно спешить». «Поэтому мы и отправились из города», — сказал Истин, пронзив Мересина мрачным взглядом. Оба кориэнса ответили ему не менее угрюмыми взглядами, но к недовольству и вызову в их глазах примешивалась покорность. Истин Петерней смахнул с олба густые волосы. «За подкреплением, милорд дракон, разослали во все стороны небольшие отряды». Он поежился, несмотря на бисеринки пота на лбу, и голос его стал глухим и отстраненным. «Когда мы пустились в путь, нас было больше. Я видел, как упал Бэрон. Он так кричал. Копье попало ему в живот» больше он никогда не срежет колоду мне бы сейчас кружку крепкого бренди идарион хмурясь вертел в обтянутых латными перчатками руках свой шлем милор дракон город может и продержится еще немного но даже если эти аицы станут сражаться с теми то весь вопрос в том успеете ли вы привести их вовремя лично я думаю что 10-12 дней излишне оптимистический срок. По правде сказать, за подмогой я отправился лишь потому, что считал погибнуть от копья куда лучше, чем попасть в их лапы живьем, когда они прорвутся за стены. Столица переполнена беженцами, удиравшими от ирцев. В городе не осталось ни одного голубя, ни одной собаки. Думаю, в скором времени там и крыс не останется. Единственное, что хорошо, пока у стен этот куладин «Никто, похоже, и не думает зариться на солнечный трон. О нем уже никто не волнуется. На второй день он призвал нас сдаться тому, кто пришел с рассветом», — ставил Дарикайн, за что удостоился от Эдериона строгого взгляда. Тот явно был недоволен, что его перебили. «И Куладин устраивает себе потеху с пленниками», — сказал Истин. «Там, где из лука не дострелишь, но со стен все видно» и оттуда хорошо слышны вопли несчастных. Испепели свет мою души, но я не пойму, то ли он желает нашу волю сломить, то ли просто так забавляется. Время от времени они разрешают крестьянам бежать к городу, а потом расстреливают всех из луков, когда бедолаги считают, что вот-вот окажутся в безопасности, если, конечно, Кэррен можно назвать безопасным местом. Всего лишь крестьяне, но... Он не договорил и нервно сглотнул, словно только сейчас вспомнил, как Ранд относится к всего лишь крестьянам. Ранд просто смотрел на истину, но тот будто съежился и едва слышно вновь забормотал о бренде. Эдарион воспользовался возникшей паузой: Лорд дракон, главное, что столица продержится до вашего прихода, если вы сумеете добраться до города побыстрее, Первый штурм мы отбили с трудом, из-за того, что загорелась Слобода. «Пламя чуть не перекинулось на город», — встрял Истин. Насколько помнил Ранд, дома в Слободе, которая представляла собой город вокруг стен Кэриэна, были в большинстве своем деревянными. «Не будь поблизости реки, пожар обернулся бы сущим бедствием». Второй-то Рейнец продолжил, едва дав договорить приятелю. Но лорд Мейлан хорошо запланировал оборону, и у украинцев, похоже, на время сыскалось мужество. Последние слова заставили нахмуриться Мересина и Дарикайна. Но Эдарион то ли не заметил их сердитых взглядов, то ли сделал вид, что не заметил. «Если повезет, семь дней, самое большее 8 Если вы сумеете...» Тяжелый вздох, и Эдарион весь будто сдулся. «Я не видел ни одной лошади» заметил он словно про себя а ильцы верхом не ездят а пешим маршем вам не привести людей вовремя сколько спросил рантуруарка 7 дней мангенкевну и истинно рассмеялся сгори моя душа да мы столько верхом сюда добирались если вы полагаете будто способны за такой срок проделать тот же путь пешими то должно быть Почувствовав на себе взгляды аильцев, истин откинул с лица прямые волосы. — В этом городишке есть бренди? — Сейчас важно никак быстро сумеем добраться мы, — тихо сказал Ранд, — а как быстро успеете проделать обратный путь вы. Если спешите нескольких своих людей и освободившихся лошадей возьмете заводными... — Я хочу, чтобы Милан и Кэриэн знали, помощь идет. Но кто бы ни отправился с этой вестью, нужно быть уверенным, что он будет держать язык за зубами, если его схватит Шайдо. Незачем Кулладин узнать больше того, что он сумеет узнать сам. Истин побледнел. Лицо у него стало светлее, чем у каэриенцев. Мересин и рекаин дружно упали на колени, схватили Ранда за руки и принялись их целовать. Он не отнимал рук, насколько хватило терпения. Один из советов Морейн, кстати, весьма здравый, заключался в том, чтобы не оскорблять людских обычаев, сколь бы странными или даже отталкивающими они не казались. Если только тебе не нужно до зарезу так поступить, но и в таком случае лучше дважды подумать. — Мы пойдем, милорд-дракон, — еле слышно вымолвил Мерисин. — Благодарю вас, милорд-дракон. Спасибо светом клянусь я скорее умру чем скажу хоть слово только отцу или благородному лорду миланну да прибудет с вами благодать милорд дракон добавил второй коренец да пребудет с вами благодать и да сияет вас вечно свет я ваш до самой смерти ранд позволил и мересинину заявить о своей верности милорду дракону до гроба а потом решительно высвободил руки и велел обоим лейтенантам встать. Ему не понравилось, как они смотрели на него. Эдарион окинул их, как своих гончих, Но люди не должны так смотреть ни на кого. По-собаче преданно, точно на милостивого хозяина. Эдарион глубоко вздохнул, надув розовые щеки, потом медленно выпустил воздух. Полагаю, если выберусь из этой передряги живым, то могу и кое-что выиграть с этого. Милорд-дракон, заранее извините, если ненароком обижу, но не желаете ли заклад поставить? Пари на тысячу золотых крон, что и в самом деле сумеете за 7 дней обернуться. Рант обалдел уставился на Эдериона. Да он игрок, подстать Мэтту. У меня и сотни крон серебром не будет, не говоря уже о тысяче за... Тут вмешалась Сулин. «У него есть заклад, Тайренец», — твердо заявила она. «Пари принято, если ты поставишь десять тысяч чистоганам». И Дарион рассмеялся. «По рукам! И если проиграю, мне не жалко будет ни медика. А если вдруг я не доживу, чтобы выигрыш получить?» «Подумать страшно. Мерисин Дарикайн, идемте». По-прежнему это звучало так, будто он собак к ноге подзывал. «Мы выступаем!» Ранд подождал, пока эти трое кланялись и пятились. Когда они отошли подальше к своим лошадям, он повернулся к седоволосой деве. «Что ты имел в виду? Откуда это у меня тысяча золотых крон? Я в жизни никогда в глаза не видел тысячу крон, не говоря уж о десяти тысячах». Девы переглянулись, словно решив, что Рант помешался. Точно так же переглянулись и Эруарк с Мангеном. Пятая часть сокровищ, которые были в Тирской Твердыне, принадлежит тем, кто захватил Твердыню, и они по праву получат ее, когда смогут забрать причитающуюся им долю. Сулин говорила тоном, каким ребенку втолковывают простейшие факты повседневной жизни. «Тебе» как вождю, и тому, кто командовал в битве, полагается десятая часть от той доли. Тир покорился тебе, как вождю, поэтому по праву победителя одна десятая тира тоже твоя. И ты говорил, что мы можем брать в этих странах пятую часть. Ты ее назвал... М -м, налог. Она запнулась на непривычном слове. Налогов аильцы не знали. Десятая часть этого... «Тоже твоя, как Каракарна!» Ран покачал головой. Во всех беседах с Авиендой ему и в голову не приходило спрашивать, имеет ли пресловутая пятая часть отношение к нему. Он ведь не аилиц. Каракарн там или нет? Ему представлялось, что эти пятые доли его никак не касаются. Хорошо, пусть это не налог. Но он может использовать эти деньги, как короли поступают с налогами. К несчастью и о налогах, и о том, как с ними обращаться, Ранд имел крайне смутное представление. Пожалуй, надо у Морейн поинтересоваться. Этот вопрос она упустила в своих поучениях. Возможно, сочтя его очевидной вещью, она решила, что он и без ее лекций это знает. Вот и Лейн наверняка известно, на что идут налоги. И уж приятнее получить совет от нее, чем от Морейн. Жаль, он не знает, где она сейчас. Скорее всего, как и прежде, в Танчика. Игвейн рассказывала Ранду немного, лишь неизменно передавала всякие добрые пожелания. Как бы ему хотелось усадить Элейн и заставить объясниться по поводу тех двух писем. Нет, странные все-таки существа эти женщины. Что дева Копья, что дочь наследница Андора. Не считая, быть может, Минн. Она хоть и посмеивалась над Рандом, но никогда не заставляла его думать, будто разговаривает с ним на каком-то чудном языке. Сейчас бы она смеяться не стала. Если он когда-нибудь теперь увидит Мин, то девушка на сотню миль убежит, лишь бы убраться подальше от возрожденного дракона. Эдарион спешил своих людей, взял под усцы одну из лошадей, а остальных связал за поводья, в том числе и коня Истина. Свою лошадь Эдерион явно приберегал для последнего рывка через боевые порядки Шайдо. Мересин и Дерикайн точно так же поступили со своими солдатами. Хотя это и означало, что у кайренцев будет всего по две запасные лошади на каждого, кажется, ни одному из них не пришло в голову взять какую-нибудь из лошадей-тайренцев. Под звонки цокот копыт трое всадников, сопровождаемые эскортами Джиндо, рысцой тронулись на запад. Стараясь ни на кого не смотреть, Истин потихоньку начал двигаться к солдатам, которые обеспокоенно топтались в кольце аильцев у начала моста. Мангин поймал лорда за красно рукав. — Погоди, макроземец, ты нам расскажешь о ситуации в Кэриене. Вид у Истина стал сразу такой, словно он сейчас без сознания свалится. — Уверен, он ответит на все ваши вопросы, если вы у него спросите отрывисто проговорил Ранд, особо подчеркнув последнее слово. «Его только попросят ответить!» — отозвался Руарк, беря Торренса за другую руку. Со стороны казалось, будто Руарк с мангином держат на весу человека много ниже их ростом. «Предупредить защитников города — верное решение, Рандалтор», — продолжал Руарк. «Но обязательно нужно выслать вперед разведчиков». Бегом они доберутся до Каэриэна одновременно с теми верховыми. А потом на обратном пути встретят нас и сообщат, как Куладин расположил Шайдо. Ранд почувствовал на себе взоры дев, но смотрел он на Руарка. «Кармоходцы?» — предложил он. «Шамат Конд», — согласилась Руарка. Вождь с Мангином развернули истина. Они и в самом деле держали его на весу и двинулись к остальным солдатам. «Попросить!» — крикнул вслед вождям Ранд. «Он ваш союзник и верный мне человек!» Он не знал, относится ли последний к истину в полной мере. Еще и об этом нужно спросить у Морейн. Кстати, Ранд был не вполне уверен, действительно ли истин надежный союзник. Ведь отец его, благородный лорд тариан предостаточно интриговал против Ранда. Тем не менее, Ранд не допустит, чтобы обращение с истинным даже отдаленно походило на методы Куладина. Рорк обернулся и кивнул. «Ты всей душой радеешь своих людях, Рандалтор?» Голос сулин был ровен, как оструганная доска. «Стараюсь», — ответил ей Ранд. «На эту приманку его не поймают. Кто бы ни отправился на разведку к Шайдо, вернуться могут не все». Вот в чем дело. Но, пожалуй, сейчас можно и поесть. И поспать нужно. До полуночи вряд ли больше двух часов осталось. А в эту пору года солнце по-прежнему восходит рано. Девы последовали за рандом, насторожно приглядываясь к каждой тени, словно ожидая нападения. То и дело в лунных отсветах мелькали их проворные пальцы. Девы переговаривались на своем языке жестов. Но, казалось, Аил ожидали нападения всегда, в любую минуту.